Окатанную яшму, захваченную на переправе, кусок кремня с красивой прожилкой или окаменелый круто изогнутый рог. Скалы, похожие на обломки ребер исполинских ящеров, и крупные валуны были расписаны бесчисленными изображениями богов. Далые воды местами смыли не всегда стойкие краски, оставив на камнях разноцветные подтеки. Увенчанная возвышенность и бескрайние круги небес ощутимо дышали вещим смыслом и что-то тайно нашептывали, растревоженной, ждущей близкого откровения в душе. Но смутен тяжкий сон камней. Невесомо, касание ветра, ласкавшего прошлогодние травы. И потому, неворазимо ни мыслью, ни словом вековая тоска. Лишь через зрение, если есть на то воля, ротно самбавхвы Будды огня проникает в душу послание вечности. Пёстрые лики в радужных нимбах смертные сокровища, явившиеся в лотосовых цветах, рукотворные образы с совершенством довершили лаконичное творение стихий. Все пришло в равновесие и замкнулось само в себе. Ничтожнейшая песчинка, и та предстала неотъемлемой частью неразрывного целого, где навеки соединились космос и человек. Недоставало сил оставить эту темную груду с тряпицами флагов, вокруг которой медленно кружилась облачная глубизна. Но как окаменеть, не теряя памяти? Какими вечными очами впитывать эти зовущие дали, где в смене дня и ночи вершится круговорот светил? И все не случайно и ничто. не проходит мимо. Блеск породы на свежем изломе, напитанная последними лучами капли повисшая на чахлой былинке колеблемой ветром мохнатый тусклый цветок. Повинуясь прихлынувшему к горлу накату, Смит снял именной военный браслет, ставший для него охранным амулетом, и швырнул его к подножию пирамиды. Китановая сталь жалобно звякнула, пробуждая уснувшую память. Как ослепительно распахнулась вселенская бездна на спуске. Смиту показалось, что он вырвался на свободу после долгого блуждания в подземных лабиринтах. Разноголосица звуков хлынула в его оглохшие уши, где треск пулеметов тонул в разрывах, В неотвязном шелесте ядовитых дождей он понял все о себе и о мире, чтобы в то же мгновение навсегда о том позабыть. Осталось лишь ощущение взлета. Напрасно четырехрукая богиня дукар на скале указывала дорогу к сокровищам духа. Он не понимал языка ее изысканных рук. Напрасно принц Майтрея приберег для него кувшинчик бессмертной влаги. Он не заметил сосуда, спрятанного в цветах. не для него сиял жемчуг из каней в тонких пальцах задумчивых Далай-лам. Ехавший следом Макдональд, слегка поколебавшись, бросил в общую кучу шариковую ручку. Ничего более подходящего у него не нашлось и принялся беззаботно посвистывать. Один лишь аббас с презрительной усмешкой проехал мимо языческого холма и, только увидев пустующую сторожевую вышку, благодарным взмахом огладил бороду. Все-таки мы опередили их, довольно усмехнулся Макдональд. На башне ни души, Так что пока все идет как задумано. А вы сомневались? Согласитесь, что на то были известные основания, неохотно откликнулся Смит. Солдаты занимают помещение, как только открывается перевал...